27 августа Утром, когда пытался позавтракать Ощутил, будто что-то мешает во рту Когда посмотрел в зеркало Мне показалось, что зубы слегка заострились и удлинились Ми Мистика какая-то Не могу же я на самом деле превратиться в какого-нибудь вампира Но стал длиннее Щеки валились, глаза запали и кожа очень странно посерела. Мне кажется, надо съездить в город и купить каких-нибудь витаминов. А еще лучше обратиться к врачу. Нет, все это завтра, а сегодня я буду ждать